Ветер! Тихая погода стояла уже три недели. Кацура три недели лежал под дубом и безмятежно спал. Небеспокоимый никаким дуновением спал и дуб. И все ветви и листья дуба тоже спали. Один молодой листок, не выдержав тяжести бездействия, Сорвался с ветки и озорно закружился в загустевшем воздухе. Разбуженный его падением Кацура открыл один глаз. «Быть буре!» — сказал он и открыл другой глаз. Кацура поднял голову и, потревоженный им воздух, ухватил танцующий лист у самой земли, не дав ему упасть. Кацура встала, его волосы растрепал порыв ветра. Лист унесло. Дуб взволнованно заскрипел Ветер крепчал. С крестьянина, работавшего неподалеку, сорвало шляпу. Крестьянин побежал, было за ней, но шляпа быстро скрылась за мельницей, что стояла на холме. Мельница расправила крылья, мечтая о полете и воображая себя необыкновенной летательной машиной. Но ветер так ее скрутил, что она взмолилась о пощаде. «Я остановлю тебя!» кричал Кацура ветру, и огромная бочка с дождевой водой, стоявшая в соседней деревне, тут же поднялась, и с силой пушечного ядра была брошена в грудь Кацура. Кацура не сдвинулся с места. Он стоял, подставив ветру лицо, и смеялся. — Ты слаб, если зовешь на помощь старую бочку? Ветер рассверепел. Он хватал с земли и поднимал в вихри стада коров и овец, срывал крыши с домов, вытряхивал оттуда испуганных людей. Кацура даже не покачнулся. Огромный военный корабль с хмурыми моряками пролетел над Кацура. Моряки кричали ему, что восхищаются храбростью его, но ветер сразу уносил их слова за вереницу гор. Кацура оглянулся на корабль. И увидел, что ветер, как лепестки с цветка, обрывает с мельницы на холме ее парусиновые крылья, Насмешливо, одно за другим, то подкидывая вверх, то с треском обрушивая землю и волоча низом. Лишившись их, мельница сделалась похожей на человека с отрубленными руками. Мечтать ей стало не о чем, и ветер смел ее, словно спирт домик. Монастырь с монахами пролетел над Кацура. Монахи выглядывали из окон и говорили, что завидуют его стойкости, но ветер сразу уносил их слова за бескрайнее море. Кацура посмотрел вслед монахам и увидел, как его дом, в котором он родился, зашатался... Беспомощно моргая глазницами окон, рассыпался и скрылся из виду, но сам он не сдвинулся с места. Огромный императорский дворец с золотыми фонтанами, чудесными садами и семиярусной башней пагоды пролетел над Кацура — «Сам император, увидев Кацура, обмолвился, что преклоняется перед величием его духа, но ветер сразу унес слова императора на другой конец земли. Кацура оглянулся полюбоваться семиярусной башней пагоды и увидел, что голый дуб лишился сил своих, и рвутся жилы, державшие его за землю». Тысячелетний корень лопнул, как годовалый тростник, и дуб унесся вдаль. Ветер теперь разрывал самую землю, на которой не осталось ничего и никого, кроме Кацура. — Ты слаб, — сказал ветру Кацура, — если ломаешь других, чтобы сломить меня. «Ты проиграешь, Кацура!» — шепнул ему на ухо ветер. «Невозможно победить того, кого нет!» И ветер вдруг исчез. Стих в одно мгновение, и его вовсе не стало. Кацура со всей силой, с которой он сопротивлялся ветру, подался вперед и упал. Поднялся и упал снова. Без ветра стоять он уже не мог И остался лежать, Закрыв глаза сокрушенный. Вокруг не было никого, Кто бы мог помочь Кацура подняться. Даже дуб, преданный друг его, погиб. Прошла неделя, Кацура был недвижим. Еще одна... Кривой жёлудь, ухватившийся за трещину исковерканной земли, дал росток, но закрывшиеся глаза Кацура не могли его увидеть. Через три недели пустынная земля отозвалась едва уловимой поступью босых ног. Юная девушка, лёгкая как воздух, подошла к телу Кацура и села рядом. — Здравствуй, Кацура! Я так много слышала тебя! Там, за вереницей гор, за бескрайним морем, На другом конце земли только и разговоров о Кацура, победившим ветер. Кацура приоткрыл один глаз и посмотрел на девушку. Она была мила. В глазах ее таилась невесомая нежность, А в длинных вьющихся волосах запутался высохший дубовый лист. Заметив его, Кацура открыл второй глаз.